Глава 133. Энциклопедия. Энергия. Катаясь на аттракционе на праздничной ярмарке, можно испытать совершенно разные ощущения. Можно сесть в последний вагон и зажмуриться. Любитель острых ощущений испытает в этом случае огромный страх, а если на большой скорости он приоткроет глаза, то страх удесятерится. Можно испытать и совсем другие ощущения. Если сесть в первый ряд первого вагона и, не закрывая глаз, представить, что ты летишь или бежишь, все время ускоряясь, и тогда любитель острых ощущений испытает опьяняющее чувство собственного всемогущества. К примеру, если из динамика внезапно загремит какой-нибудь хард-рок, он покажется нам оглушительным и агрессивным. Приходится терпеть. Но можно поступить и по-другому. Можно впитать эту сильную энергию и использовать ее. Можно наполниться этой возбуждающей музыкальной жесткостью. Высвобожденная энергия разрушает, если ее терпишь, и обогащает, если направляешь ее на собственную пользу. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.